Глава шестая. Возвращались мы в полнейшей тишине. Мне пришлось ехать в одной карете с отцом и матушкой, а Ив и другие сестры поехали во второй карете. Так решил отец. И я, если честно, ожидала скандала или хотя бы выволочки, но вместо порки получила угнетающее молчание. Матушка, а по ней все было заметно с первого же взгляда, кипела от негодования, так и не получив от Кейна прямого ответа на ее требования. Отец же выбрал простое, но от того не менее приятное решение — просто молчать. И вот мы втроём старались не смотреть друг на друга почти всю дорогу от поместья Уинстонов до нашего дома. А когда карета остановилась перед дверьми, я выскочила прочь, не удосужившись хотя бы чуть-чуть проявить терпение. Следом за мной побежала Ив, которая попыталась окликнуть меня по имени, но я не слышала голос сестры, быстро поднимаясь по лестнице и бежала, словно преследуемая чудовищами, пока не добралась до своей комнаты. Оказавшись в спальне, закрыла дверь и прижалась спиной к прохладному гладкому полотну, зажмурилась, ощутив, что в глазах собрались слезы. «Одна ошибка, и твоя жизнь летит под откос, и все из-за каких-то слухов, любовники, бред какой-то». Топнула ногой и отскочила от двери, хаотично сдирая с себя бальный наряд. Прочь полетели ленты, заколки, обувь и перчатки. Я металась по комнате, ругаясь и проклиная свою судьбу, пока не выдохлась и не упала в кровать. Слезы душили, сплетни не пугали. Я и раньше попадала в неловкие ситуации из-за неверных слов, но такие слухи, что распускались сейчас, могли погубить меня. Если Кейн возьмет всю ответственность на себя, как требовала того матушка, и женится на мне, то я вынуждена буду принять его предложение, чтобы не позорить семью, и тогда я окончательно потеряю свободу и мечты. Ведь нет ничего хуже, чем брак без любви, а между мной и Кейном были лишь ненависть и злость. Он погубит мою карьеру, отправит в какой-нибудь дом на окраине города, И это в лучшем случае, если не решит вовсе сослать куда подальше. И мне придется запереться в четырёх стенах, пока однажды наш брак не распадётся по инициативе, опять же, лорда Кейна. Как я не желала изменить наш мир, но ничего пока не выходило. Всё решали мужчины, особенно такие, как лорд Кейн. И я молилась, чтобы его желание сохранить свободу было таким же сильным, как и моё. Тогда ничего, кроме позора, я не получу. «Ему-то простят ошибку, но не мне». Выдохнув, я укуталась в плед и прикрыла глаза. Наверное, успела задремать, потому что разбудил меня тихий шорох. Подняв голову, ожидала увидеть матушку, которая пришла, чтобы устроить мне взбучку, но в комнату куськом входили сестры. Они уже успели переодеться в домашнее, пока я валялась в кровати в одной нижней сорочке, кутаясь в плед. «Лис, мы тебя разбудили». Первый заговорила Ивонна, приближаясь к кровати. Я приподнялась на локтях и покачала головой. «Надеюсь, ты не против нашей компании?» Она мягко улыбнулась и присела рядом со мной. Селина и Крис заняли места на широкой скамье, стоявшей у кровати, а Аби предпочла кресло у окна. Сёстры терпеливо молчали, ожидая, когда я поведаю им свою часть истории. Уверенно, они наслушались сплетен. Но правду им, конечно же, так никто и не рассказал. Вздохнув и устроившись поудобнее, я посмотрела на каждую из сестер и улыбнулась. Пусть и улыбка получилась горькой. То, что вы слышали, ложь, но не вся. Селина ахнула, Крис покачала головой, и нахмурилась. И только Аби не шевелилась, внимательно смотря на меня. С лордом Кейном меня, пожалуй, связывает лишь две вещи. Продолжила говорить, прочистив горло. Голос предательски скрипел. «Первое — это то, что вы и так знаете. Мы несколько раз пересекались в министерстве, и лорд Кейн недвусмысленно выражал свои мысли относительно моей работы. Если проще сказать, то он был не рад, что я получила повышение, хотя были более достойные кандидаты». На последних словах голос сорвался на хрип. Мне все еще было больно вспоминать, как я тяжело пережила его презрительные взгляды и слова, так легко брошенные в мою сторону. Именно от него я бежала в родной дом, а получилось, что все перевернулось с ног на голову. Выдохнув, я вновь посмотрела на сестер. Второе — это то, что произошло вчера. И если сестры до этого момента сохраняли видимое спокойствие, теперь они напряглись. Я чувствовала, как воздух вокруг нас раскаляется. После обеда, как вы знаете, я отправилась на прогулку. Хотелось проветрить голову. Ив быстро закивала, так как именно она видела меня убегающей к конюшне и знала, когда я вернулась домой. Я отправилась к Белому озеру, потому что всегда считала то место располагающим для долгих прогулок и размышлений. Селина и Крис нервно хихикнули, и даже я не удержалась, чтобы не улыбнуться им в ответ. Обычно у озера мои младшие сестры предпочитали веселиться и купаться с деревенскими детьми, пока их за этим делом не поймала матушка, отругав, что юным леди не подобает плескаться в воде наравне с детворой из ближайших деревень. И я действительно надеялась побыть там в одиночестве и подумать, пожала плечами, глянув на Ив. Ведь именно ей я солгала первой, когда вернулась с озера и сказала, что просто купалась там, наплевав на запреты и правила. Но каково было мое удивление, когда я встретила там лорда Кейна? Тихий выдох разрезал повисшую тишину. Сёстры с удивлением и подозрением уставились на меня, требуя объяснений, и я продолжила говорить, понимая, что открываю им то, что еще вчера пыталась скрыть, и требовала того же самого от Кейна. Но теперь получалось, что я выдавала нашу тайну, нарушив собственное слово. Между нами случился небольшой спор, и я решила, что нужно уйти. Опустив голову, посмотрела на свои ладони, которыми сжимала покрывало. Боялась, что могу сорваться и высказать ему все, что думаю. Хотелось сохранить хоть крупицу гордости. Но когда я поднялась с берега на поляну и собралась идти за лошадью, как услышала его шаги, он шел за мной, а потом... На миг я замолчала, пытаясь в деталях вспомнить все, что происходило в тот момент, и молясь, чтобы при этом не покраснеть от стыда. Как бы это глупо ни звучало, я запнулась и упала. Кажется, ахнула Селина, а Крис хохотнула. Или наоборот. Я не разобрала, зато услышала, как на них шикнула Ивонна, которая ближе всего сидела ко мне. Сжав кулаки, я продолжила говорить. Я упала в траву. Ко мне подошел Лорд Кейн и хотел помочь встать, но на этом месте я замолчала, не зная, как рассказать сестрам о том, что последовало за тем, когда наши руки соприкоснулись. Лис! Ивда тронулась до моего плеча. Что случилось? Там был круг приворота. Теперь ахнули все сестры, а я зажмурилась, чувствуя, как к лицу прилила кровь, окрасив щеки в алый цвет. И что случилось после? Дрожащим от волнения голосом произнесла и сжимая мое плечо. Я взглянула на нее и покачала головой. Каждая из нас знала о приворотах практически все. Недаром мы учились в лучших школах, но даже мои знания не уберегли от того, чтобы не попасть в ловушку. Нет, того самого не случилось. Кисло улыбнулась я, продолжая смотреть на Ивонну. Та выдохнула. Но нас видели там видели как мы лежали в траве и ого воскликнула селина подскочив на месте ты кейн и как все прошло лина возмутилась ее вопросу о бигейл которая все время предпочитала сидеть тихо и слушать дай договорить сестре а потом спрашивай но возмутилась то я подняла руки заставляя сестер посмотреть на меня девочки между мной и лордом Кейном ничего не было. То есть почти ничего. Последнее пришлось добавить, потому что мы все понимали, что, окажись в круге приворота, выбраться из него будет сложно. Не знаю, кто это сделал там и для кого, но лорд Кейн все же успел отреагировать вовремя, пока все не зашло слишком далеко. Я же, признаюсь, сплоховала. Круг был слишком силен. «Круг?» — повторила Аби и все уставились на нее. Я кивнула, ожидая, что же скажет она, но Абигейл задумчиво молчала, и мне не оставалось ничего иного, как продолжить рассказывать. Когда лорд Кейн понял, в какую ловушку мы оба угодили, рассердился. И, как вы понимаете, обвинил меня. «Вот же...» Фыркнула Селина, и остальные ее поддержали. Я же продолжала кисло улыбаться. Но так как магия все еще действовала, я не придумала ничего лучше, чем смыть себя пыль в озере. Ив грозно глянула в мою сторону, а я улыбнулась ей, пожала плечами, давая понять, что не хотела, чтобы об этом хоть кто-то узнал. Я и лорд Кейн договорились, что мы оставим произошедшее в секрете. «Но теперь об этом знают едва ли не все», — проговорила Ив, опуская руки перед собой. «Если уже не все», — хмыкнула Кристина. «Но что же будет?» — протянула Селина. «Они же не хотят?» «Думаю, после того, что случилось, мало кто пожелает разбираться в произошедшем и искать истинных виновных». «Но кто-то же там был», — проговорила Аби, и все посмотрели на нее. «Кто-то видел вас?» Я кивнула, понимая, что сестра права. «Нас не просто видели. Кто-то на зло или по глупости решил придать огласке произошедшее. И этот кто-то...» Продолжила говорить Аби. «Имеет непосредственное отношение к кругу». «Почему ты так считаешь?» Удивилась Ив. «Это мог быть любой, кто проходил мимо озера и видел их». Абигейл посмотрела на старшую сестру. И он узнал лисы лорда Кейна. Поэтому не мог быть любой прохожий. Пусть лис знают все в округе, но лорда Кейна нет. А также он или она должен знать, что они оба живут в столице. И так или иначе имели контакт там. Поэтому я могу предположить, что это кто-то из аристократии». Сестры ахнули, а я в ужасе уставилась на Аби. Она так ловко управляла полученными знаниями, что это начинало пугать. «Поэтому остается лишь один вопрос», — продолжила говорить сестра, смотря на нас. «Знал ли тот, кто вас видел, о круге приворота? Или нет?» Потому что если знал, то он сможет опровергнуть вашу связь и стать свидетелем. Если же не знал, то нужно найти того, кто этот круг создал, и доказать вашу невиновность. Ибо брак, на котором настаивает матушка, будет недействителен, если его заключат из-за приворотного зелья или иного магического воздействия. Ведь ты лучше остальных об этом знаешь, лис». И Аби, договорив, взглянула на меня. Удивительно, как легко Абигею удавалось говорить о том, что в моей голове пока не укладывалось, но, возможно, все дело было в эмоциях. Из-за того, что моя жизнь рушилась, я позволила себе переживать, вместо того, чтобы искать способ выкрутиться. О, Хаби, что бы я без тебя делала? Искренне улыбнулась, взглянув на сестру. Та пожала плечами. Ли, ты всегда говорила нам, что если выходить замуж, то только по любви. Да, по любви. Прошептала я, чувствуя, как слова скребли горло. Сейчас же я угодила в собственную ловушку. Аби поднялась из кресла и вышла на середину комнаты. Ни одна из нас не позволит тебе выйти замуж за человека, который недостоин тебя. Мы сделаем все, чтобы доказать твою невиновность. Круг приворота запрещен, и тот, кто его создал, крупно рисковал. И мы найдем его, ведь так. Абигейл взглянула на сестер, и те дружно закивали. А у меня на глазах слезы навернулись. Такой мощной поддержки от сестер я не ожидала, хотя всегда знала, что за любую из них пойду в бой до последней капли крови. «Тогда нам нужно узнать, кто это сделал», — заключила Ив, посмотрев на Аби. Кажется, она немного дулась на меня, но, уверена, чуть позже мне удастся вымолить у нее прощение. «Сейчас же были проблемы посерьёзнее». «Мы обязательно узнаем», — фыркнула Селина. «Да, да», — поддержала ее Крис. «Мы с Линой соберём сведения о тех, кто живет или гостит в ближайших поместьях». Аби быстро закивала. «Особенно обратите внимание на тех, кто ищет себе мужа или жену». «Думаешь, это мог сделать мужчина?» — удивилась Сиф. Аби Гейл пожала плечами. Я знаю, что подобными заклинаниями пользуются в основном девушки, но нельзя никого исключать. Даже тех, кто уже счастлив в браке. Мало ли. Селина хохотнула. Это точно. Тогда мы завтра же займемся списками. Вторила ей Кристина. Да, я вам тоже помогу. Подтвердила Ив, так и не взглянув на меня. Я сжалась, чувствуя, что самое сложное все же ждало меня впереди. «Завтра утром приедет лорд Кейн». Девушки разом замолчали и взглянули на меня. «Как думаешь, он расскажет отцу правду?» — шепнула Кристина, а я пожала плечами. «Надеюсь», — ответила, слушая, как кровь била на батом в висках, но не уверена, что отец поверит ему. «Думаешь, лорд Кейн, согласится жениться, чтобы смыть позор?» Я вздрогнула, услышав голос Ив рядом с собой. Она наклонилась и посмотрела в мои глаза, ожидая ответа: Я боюсь, что мне придется выйти за него замуж и распрощаться со своей свободой. И в грустно улыбнулась. Ах, Лис! покачала она головой. Наша независимость призрачна. Мы все понимаем, что рано или поздно, если ничего не изменится в мире, нам придется смириться с правилами общества и выйти замуж за тех, кого нам выберут, и последнее, что они сделают так спросит нашего мнения. Я сглотнула вязкий комок и медленно кивнула. Сёстры молчали. Я взглянула на каждую девушку, зная, о чем они думают. «Тогда давайте понадеемся, что лорд Кейн поступит как настоящий мерзавец и откажется жениться на мне». Моих губ коснулась нервная усмешка. Сёстры же предпочли держать свои мысли при себе.